На следующее утро епископ проснулся поздно и вкусил свой скудный завтрак в кровати. День, который так часто приносит с собой раскаяние в содеянном накануне, его пощадил. Труд предпринятый, труд завершенный приносит заслуженный отдых ночной, как правильно сказал поэт Лонгфелло. И никаких сожалений он не испытывал, кроме, пожалуй, одного. Теперь, когда все уже было позади, ему начал казаться, что голубая краска — Смотрелось бы эффектней. Однако его старинный друг так страстно отстаивал розовую, что ему, гостю, было бы неловко не уступить желанию своего хозяина. И все же, все же голубой цвет, вне всяких сомнений, поражал бы взоры куда сильнее. В дверь постучали, и вошел Августин. «Доброе утро, епискуля!» «С добрым утром, Мулинар!» — благодушно ответил епископ. «Я нынче что-то заспался». «Послушайте, епискуля!» — с некоторым беспокойством осведомился Августин. «Очень большую дозу взбодрителя вы вчера приняли». «Большую?» «Нет. Насколько помню, очень маленькую. Всего две полных рюмки среднего размера». «Ох! А почему вас это интересует, мой милый?» — Да так, никакой особой причины, просто вы мне показались чуточку странноватым там, на водосточной трубе. Епископ слегка огорчился. — Так значит, вас не обманула наша э, невинная хитрость? — Нет. — Мы с директором вышли подышать воздухом, — объяснил епископ, — и он потерял ключ. Как прекрасно по ночам природа, Муллинар темные бездонные небеса, легкий ветерок, будто нашептывающие вам на ушко свои секреты, благоухание юных растений. — Да, — сказал Августин и немного помолчал, с утра тут началась порядочная заварушка. Вчера ночью кто-то покрасил статую лорда Хэмела Хэмпстеттского. — Неужели? — Да. — Ну что же, — снисходительно промолвил епископ, — Мальчики остаются мальчиками. Крайне таинственное происшествие. Бесспорно, бесспорно, однако в конце концов, Моллинар. Разве сама жизнь не тайна? Но особая таинственность заключается в том, что на голове статуи обнаружили вашу шляпу. Епископ вздрогнул. Как? стопроцентно? «Мулинер!» — сказал епископ, — «оставьте меня! Мне надо кое о чем поразмыслить!» Он торопливо оделся и немеющими пальцами кое-как застегнул гетры. Теперь он вспомнил все. Да-да, он надел шляпу на голову статуи. В тот момент эта мысль казалась превосходной, и он ей не противился, Как мало в момент совершения самых, казалось бы, обычных действий мы думаем о том, сколь далеко идущими могут оказаться их последствия.